Машину во двор загонять не стали. Она так и стояла снаружи, совершенно не вписываясь в общую картину. Ключи от зажигания Леший стащил из кармана архиповой куртки еще во время банных процедур. Оставалось только надеяться, что все умаялись за минувший день и спят достаточно крепко, чтобы не услышать гул мотора. Ну и чтобы псина Старушкина не залаяла. А даже если и услышат, то все равно догнать Лешего не смогут. На ему-то и нужно совсем ничего» отъехать на расстояние, на котором ловит интернет. И не факт, что это будет 50 километров. Может, получится поймать и на 20. 20 километров — это же совсем ничего. Это 10-15 минут езды. Зато потом в его руках окажется ценнейшая информация о тех ребятах, что пропали здесь год назад. Что-что, а искать информацию он умеет. И видос можно попытаться запилить. Так сказать, сводки с фронтов чтобы эти городские лузеры видели, что все серьезно, а не понарошку, чтобы знали, на какие лишения Леший идет ради них, своих подписчиков, на какие подвиги. А в лагерь он потом вернется весь такой на белом коне, но делиться информацией ни с кем не станет, прибережет для себя и будущие истории. А эти Сони пусть и до всего доходят сами. Вставить ключ зажигания с первой попытки не получилось. В крови бурлил адреналин пополам с алкоголем. Адреналина чуть больше, алкоголя чуть меньше. Но в целом смесь получалась гремучая, как раз такая, чтобы не бояться никого и ничего. И машина не подвела. Муркнула тихонечко по-кошачьи и также тихонечко покатилась прочь от избушки. Всего 20 километров. Оно-то может и 20. Вот только Леший по пути сюда все больше смотрел в планшет, чем в окошко. Не оценил ни дорогу, ни мастерство водилы. А теперь вот оценил. Когда дороги, считай, никакой и нет, когда не видно низги и ползти приходится по черепашьи. А вокруг тьма и странные шорохи. Нет, не странные, страшные. Чтобы не испугаться еще сильнее, Леший включил приемник. Покрутил ручку настройки. Радио не ловило. То есть радио не ловило нормальных каналов, а ловило какую-то хрень почти такую же, что была снаружи. Треск, шорохи, шепот. Леший мужественно чертыхнулся и врубил на полную мощность плеер в телефоне, но почти сразу же вырубил, потому что озаботился он дурак такой всем, кроме заряда. И заряда должно было хватить, если только в обрез. Интернет появился на 25-м километре. Пока еще хилый, видос на такой скорости не запилишь, но инфу какую-никакую уже можно поискать. Леший искать не стал, решил проехать еще немного, чтобы уж наверняка одним выстрелом убить всех зайцев сразу. Ехать пришлось еще семь километров. Зато сейчас интернет почти летал. Ну как летал, хотя бы не тормозил. Леший приткнул микроавтобус на обочине, фары гасить не стал, потому что в голове его родилась шикарная просто идея. Сейчас он не просто зальет видос из старых, сейчас он снимет вот прямо реальную картинку. Картинка, к слову, жуткая. Лес черной стеной, небо тоже черное, но с белыми дырами от звезд. И звуки. Звуки такие, что аж жуть. Вой, уханье, шум ветра. А ему больше и не нужно. Ему маленький такой видосик. Сначала камеру на себя и фонариком подсветить для пущего драматизму. Сказать, что хотел сказать. Это он уже придумал, пока ехал. А потом снять вот всю эту жуть. Леший так и сделал. И сказал, и снял. А потом заглушил мотор... Забрался обратно в салон. Пока видос будет загружаться, можно поискать инфу про пропавшую экспедицию. Только бы заряда хватило. Сейчас, когда Леший был занят любимым делом, он не боялся никого, ни людей, ни черта лысого. Он всем еще покажет. И особенно этой рыжей, которая держит его за дурачка. Видос грузился не шатко ни валка. Но, слава богу, что вообще грузился. А Леший точно гончая рыскал по просторам интернета, искал инфу. Увлекся так сильно, что подозрительные звуки услышал лишь в последний момент. Услышал и нырнул под руль, а телефон спрятал под полу куртки, чтобы не отсвечивал. Загрузке там оставалось совсем ничего, жалко, если оборвется. Те звуки, что показались ему подозрительными, на самом деле были не странными, скорее уж неожиданными, потому что кто ожидает услышать ночью посреди тайги человеческие голоса? Сначала подумалось, что это кто-то из своих. Проснулись от звука мотора, кинулись в погоню. Вот только не свои. Голоса мужские и незнакомые. К тому же своим броситься в погоню не на чем, потому что единственным видом транспорта вероломно завладел он сам. В обычной, не жизни Леший бы, наверное, высунулся, сказал «Привет, мужики». А тут от чего-то затаился, даже дышать перестал. Дышать перестал, а затем, как грузится видео, следить не забывал. Загрузилось. От сердца отлегло. Самую малость отлегло, не придется перезаливать видос. Но голоса... Они не удалялись, не становились тише. И вот сейчас незнакомцы подойдут достаточно близко, чтобы разглядеть в темноте микроавтобус, чтобы разглядеть его, свернувшегося калачом, лешего. Скорее всего, в этом нет ничего страшного. Скорее всего, это какие-нибудь охотники или старатели, или кто тут еще шастает по ночам в лесу. Одним словом, обычные люди — А обычные люди, после того, что леша видел вчера, это, тьфу, это смешно, а не страшно. Вот только непонятно, почему так сильно бьется сердце, а ладони взмокли. Обычные люди, зачем прятаться от... Додумать до конца эту оптимистичную мысль Леший не успел. Микроавтобус качнулся, и в дверцу со стороны пассажирского сидения что-то врезалось, а потом нутро салона осветил белый свет фонарика. «Кто это тут у нас?» послышалось с той стороны. Голос был сиплый, словно прокуренный, а микроавтобус снова качнули. Сразу понятно, что тот, кто стоял снаружи, очень сильный, почти такой же сильный, как Архип. «Гриня, ну-ка посвети!» Посветили. Луч фонаря скользнул по приборной панели, а потом соскочил к ногам Лешего, прямо к его подкосившимся и дрожащим коленкам. Обнаружили. И теперь совсем непонятно, что хуже. Страх или стыд за то, что страшно. А ему ведь страшно. «Двери открой!» — сказал тот, что снаружи. «Выходи! Посмотрим на тебя такого!» В этом сиплом голосе не слышалось ни любопытства, ни даже насмешки. Голос приказывал, Леший должен был подчиниться. Вот только подчиняться не хотелось, и двери открывать тоже. А хотелось ударить по газам и валить отсюда, куда глаза глядят. А ведь это мысль. Что ему мешает уехать? Конечно, он не гонщик, но за рулем с шестнадцати лет. Вот как папка научил, так и за рулем... Сразу полегчало, отпустила даже. Леший сунул телефон в карман, уселся на сиденье и повернул ключ в замке зажигания. «Я сказал, открой дверь!» Не стоило смотреть, нужно было сразу по газам, но Леший все равно посмотрел. Их было трое. Один здоровый, бородатый, вроде Архипа, тот самый, что велел открыть дверь. Второй высокий, даже долговязый, с повязанной на макушке банданой. Третий — коренастый, плечистый, моложе остальных. Этот третий был почти ровесником Лешего. Он смотрел на него с веселым, звериным каким-то интересом и скалился тоже по-звериному. Одно лишь это настораживало и пугало, но было еще кое-что. Оружие. Разглядеть в темноте подробности у Лешего не получилось, но оружие — это всегда серьезно, а оружие в руках у этих. Может, Леший и был шалопаем, как считали родители. Может, он даже являлся слегка придурком, как и думала Лика. Но кое-чего у него было не отнять. У него имелась чуйка. На интересные сюжеты, на интересные места, на интересные темы, на опасных людей. Эти люди были по-настоящему опасны. Куда до них адвокату Никопольскому с его контрактом и неустойками? Эти не станут пугать неустойками. Эти сразу. Заурчал мотор, и по салону пробежала вибрация. Леший вцепился в руль. «Сейчас, сейчас. Дайте только секундочку». Не дали. Молодой со звериным оскалом заступил дорогу, шагнул аккурат в свет фар. И теперь Леший разглядел все в деталях. Лучше бы не видел. Лучше бы вообще не предпринимал эту идиотскую вылазку. Что теперь? Давить, что ли? «Я сказал, вышел из машины!» рявкнул бородатый, а потом как-то слишком стремительно, почти неуловимо для глаза, замахнулся и врезал прикладом ружья в боковое стекло. «Давить! Если придется давить всех к чертовой матери!» Леша мотнул головой, смахивая осколки стекла, и тронул машину с места. Молодой отскочил в сторону с невероятным проворством, одновременно сдергивая с плеча ружье. А Леший уже ничего не видел. Леший маневрировал и молился всем богам, чтобы микроавтобус сдюжил, чтобы не застрял колесом где-нибудь в колее, чтобы дорога оказалась достаточно широкой для маневров. «У него получилось!» потому что у страха не только глаза велики. Страх руками человеческими иногда может творить настоящие чудеса. Например, развернуть громоздкий бус всего за пару приемов, а потом швырнуть его вперед в непроглядную темноту. Только бы у этих троих не оказалось машины, только бы они не бросились в погоню. Они не бросились. Вместо этого открыли огонь. Самый настоящий огонь, как в кино, как в чертовом боевике про гангстеров. Над головой что-то просвистело. Так близко, что еще чуть-чуть и кранты. Олеший в этот момент думал только об одном — чтобы не попали в колесо. Он пригибался к самому рулю, давил на газ и орал дурниной. Орал так громко и так отчаянно, что не сразу понял, что все. Больше никто не стреляет, больше никто за ним не гонится. И даже когда понял, не сразу поверил. А оглянуться или посмотреть в зеркало заднего вида боялся. Вот честное слово — боялся. А дорога как-то быстро, почти стремительно вынурнула к уже знакомой опушке. И там, на краю опушки, Леший увидел свет, горевший в окнах старой избушки. А это значило, что его отсутствие уже заметили, что его команда не спит. По крайней мере, кто-то из команды не спит точно. Вот только тогда Леший сбросил скорость. Только тогда, кажется, начал дышать, а не судорожно глотать раскаленный воздух. Микроавтобус он запарковал аккуратно, почти ювелирно. Словно эта аккуратность могла оправдать разбитое стекло и попорченный пулями салон. Если, конечно, пули вообще были, если он не придумал выстрелы в угаре погони. Прежде чем открыть дверцу и выйти в ночь, леша немного посидел, крепко вцепившись в руль. Посидел бы и дольше, если бы микроавтобус не качнула неведомая сила. Впрочем, почему неведомая? Очень даже ведомая. С той стороны стоял Архип. Он был голый по пояс и шрамы и татуировки его заливал мертвенный свет луны. Вот кого нужно бояться. «Выходи!» — сказал Архип, и, не дожидаясь, просунул руку в пробоину в стекле, разблокировал дверь. А за его широкой спиной уже маячили остальные. Марфа в накинутой поверх цветастой сорочки шали, Эльза в косо, не на те пуговицы застегнутой рубашки, Баба малания при полном параде, словно и спать не ложилась, Никита, тоже по пояс голый, взъерошенный и оттого выглядящий совсем несерьезно, как мальчишка. Михалыч в какой-то нелепой полосатой пижаме и тапках. Но Леший искал глазами не их. Леший искал лику. Не пришла, не взволновалась, не озаботилась его исчезновением. Небось, спит себе и не парится. Или проснулась, но не посчитала нужным выйти, чтобы убедиться, что с ним все в порядке».